Часть третья. Этнос в истории, в которой изложены общепринятые способы изучения этнических явлений и показано, что искомый результат получен быть не может. Глава 12. Мысли о всемирной истории. Два аспекта всемирной истории. История наука о событиях в их связи и последовательности. Но событий очень много, и связи их у разных народов различны. Задача любой науки состоит в том, чтобы обозреть изучаемый предмет целиком, и история не исключение. Следовательно, нужно найти удобную точку для обозрения, и тут возникает необходимость теории, предваряющей практику, то есть выбор аспекта. Аспект изучения не вытекает из того или иного философского построения, он диктуется исключительно практическими соображениями, и мы относим его к области теории науки лишь потому, что выбор его определяется не накоплением материала, а целью, поставленной в начале исследования. Наша цель – понять всемирную историю как становление одной из оболочек Земли – этносферы. В теории исторической мысли издавна сложились две концепции, бытующие и в наше время, всемирно-историческая и культурно-историческая. Первая трактует историю народов как единый процесс прогрессивного развития, более или менее захвативший все области, населенные людьми. Впервые она была сформулирована в средние века как концепция четырех империй. Прошлого ассирийской, персидской, македонской, римской и пятой священной римской империи германской нации, возглавившей вместе с папским престолом католическое единство, возникшее в Западной Европе на рубеже viii девятого веков. Прогрессом при такой системе интерпретации событий считалось последовательное расширение территорий, подчинявшихся имперской власти. Когда же в XIV-XVI веках реформация разрушила идеологическое единство Западной Европы и подорвала политическую гегемонию императоров Габсбургской династии, всемирно-историческая концепция устояла – и была просто несколько иначе сформулирована. Теперь прогрессивной была признана цивилизация, под которой понималась культура, опять-таки, западной романо-германской Европы, причем бывшие язычники и схизматики были просто переименованы в дикие и отсталые народы. И тех, и других даже пытались называть неисторическими. Эта система правильно именуемая европоцентризмом, в XIX веке воспринималась часто неосознанно как сама собою подразумевающаяся и не требующая доказательств. Культурно-историческая концепция была впервые декларирована Геродотом, который противопоставил Европу Азии. Под Европой он понимал систему эллинских полисов, а под Азией – персидскую монархию. Впоследствии сюда пришлось добавить Скифию и Эфиопию, которые равно не были похожи ни на Элладу, ни на Иран, и дальше список культурных регионов расширялся, пока вся Ойкумена не оказалась расписанной на культурно-исторические области. Таковыми в Старом Свете в первом приближении считаются, кроме Западной Европы, Ближний Восток или Левант, Индия, Китай, островная культурная область Тихого океана, Евразийская степная область, Африка южнее Сахары и циркумполярная область с рудиментарными этносами. Основное отличие культурно-исторической школы от всемирной исторической составляет постулат «Каждая культурная область имеет свой путь развития, и, следовательно, нельзя говорить об отставании или застойности неевропейских народов, а можно только отметить их своеобразие». Крупнейшим представителями культурно-исторической школы в XIX веке были Рацель, Данилевский, Леонтьев, а в двадцатом Шпенглер и Тойнби. Почему я не согласен с Тойнби? Мы не будем углубляться в историю вопроса, так как это увело бы нас слишком далеко в сторону, но одного автора все-таки следует не исключать из рассмотрения тойнби предложил концепцию возникновения цивилизаций, основанную на использовании географического источника. Вкратце она сводится к следующему. Единицей истории считается общество. Общество делится на два разряда – примитивные, неразвивающиеся, и цивилизации, которых 21 в 16 регионах. Следовательно, Допускается, что на одной территории возникали последовательно две-три цивилизации, которые в таком случае именуются дочерними, таковы Шумерская и Вавилонская цивилизации в Месопотамии, Минойская, Эллинская и Ортодоксальная христианская на Балканском полуострове, Индская, древняя и Индусская средневековая в Индостане. Кроме того, в особые разделы выделены Абортивные цивилизации: ирландцы, скандинавы, центральноазиатские, несториане и задержанные эскимосы, османы, кочевники Евразии, спартанцы и полинезийцы. Согласно Тойнби, развитие общества осуществляется через мимесис, то есть подражание. В примитивных обществах подражают старикам и предкам, что делает эти общества статичными, а в цивилизациях – творческим личностям, что создает динамику развития. Поэтому главной проблемой истории является отыскание фактора динамизмом, причем Тойнби отвергает расизм, остается влияние географической среды, и тут Тойнби предлагает весьма оригинальное решение. Человек достигает цивилизации не вследствие биологического дарования наследственности или легких условий географического окружения, а в ответ на вызов в ситуации особой трудности, воодушевляющей его на беспрецедентное до сих пор усилие. Итак, талантливость и творческие способности рассматриваются как реактивное состояние организма на внешний возбудитель, в связи с чем одна из глав, шестая, носит название «достоинство несчастья». Вызовы делятся на три сорта. Первый. Неблагоприятные природные условия, например, болото в дельте Нила, вызов для древних египтян, тропический лес Юкатана – вызов для майя, волны Эгейского моря – вызов для эллинов, леса и морозы – вызов для русских. По этой концепции английская культура должна быть порождением дождя и тумана, но этого Тойнби не утверждает. Второй сорт – Нападение иноземцев, что тоже можно рассматривать как момент географический, частичной эмиграции. Так, по Тойнбе, Австрия потому перегнала в развитии Баварию и Баден, что на нее напали турки. Однако турки... Напали сначала на Болгарию, Сербию, Венгрию, и те ответили на вызов капитуляцией, а Австрию отстояли гусары Яна Собесского. Пример, говорит, не в пользу концепции, а против нее. Третий сорт — гниение предшествовавших цивилизаций вызов, с которым надо бороться. Так развал эллино-римской цивилизации будто бы вызвал византийскую и западноевропейскую цивилизации как реакцию на безобразие древних греков. Это тоже можно отнести к географическим условиям, взятым с учетом координаты времени, смены биоценоза. Но, увы, разврат в Византии не уступал римскому, а между падением Западной Римской империи и созданием жизнеспособных феодальных королевств лежало свыше трехсот лет, реакция несколько запоздала. Но самое важное, в соотношении человека с ландшафтом концепцией Тойнби не решено, а запутано. Тезис, согласно которому суровая природа стимулирует человека к повышенной активности, с одной стороны вариант географического детерминизма, а с другой – просто неверен. Климат около Киева, где сложилось древнерусское государство, отнюдь не тяжел. Заявление, что господство над степью требует от кочевников так много энергии, что сверх этого ничего не остается, показывает неосведомленность автора. Алтай и Ононский бор, где сложились тюрки и монголы, курортные места. Если море, омывающее Грецию и Скандинавию, вызов, то почему греки давали на него ответ только в восьмом-девятом веках до нашей эры, а скандинавы в девятом-двенадцатом веках нашей эры? А в прочей эпохи не было ни победоносных эллинов, ни отчаянно хищных финикийцев, ни грозных викингов, а были ловцы губок и селедки. Шумеры сделали из двуречья Эдем, отделяя воду от суши, а турки все так запустили, что там опять образовалось болото, хотя по Тойнби они должны были ответить на вызов тигра и ефрата. Все неверно. Не менее произвольной выглядит и географическая классификация цивилизации по регионам – У Тойнби в одну цивилизацию зачислены Византийская и Турецкая империи, только потому, что они располагались на одной территории, причем не греки и албанцы, а османы почему-то объявлены задержанными. В сирийскую цивилизацию попали Иудейское царство – Ахменидисская империя и арабский халифат, а Шумер и Вавилон разделены на материнскую и дочернюю. Очевидно, критерием классификации был произвол автора. Я так подробно остановился на этом сюжете потому, что считал нужным показать, как легко скомпрометировать плодотворную научную идею слабой аргументацией и неудачным применением непродуманного принципа. Я сознательно не касаюсь социологических построений Тойнбе, хотя они в не меньшей мере противоречат хронологии и реальному ходу событий. Но это ясно большинству читателей, тогда как географическую концепцию вызова и ответа еще многие принимают всерьез. И самое досадное, что после таких опытов всегда появляется тенденция вообще отказаться от учета и рассмотрения данных географии, молчаливо считая природу стабильно вечной не влияющий на исторические процессы. Развитие произвольно взятого постулата путем спекулятивных построений заводит науку в тупик. Итак, оба подхода имеют некоторые достоинства и крупные недостатки последние особенно ощутимы при разработке нашей темы так с точки зрения всемирной исторической школы тюрко монгольские народы и их специфическую кочевую культуру нельзя не отнести к восточным цивилизациям не зачислить в разряд дикарей Следовательно, они выпадают из поля зрения историка теоретика Но так как тюрки и монголы весьма весомо заявили о своем значении в истории человечества, то неоднократно делались попытки рассматривать их как варварскую периферию Китая, Ирана и Византии, что давало уже при самой постановке проблемы картину столь искаженную, что для научного восприятия она просто не годится. Тупик. Вместе с тем, культурно-историческая школа, которая находит место для роли тюрков и монголов в истории человечества, не в состоянии дать объяснение внутренним закономерностям их исторического развития, потому что эти закономерности не только локальные но и являются вариантом общечеловеческим. А без учета общего... Непонятны и частности, потому что при таком подходе они несопоставимы и несоизмеримы. В понимании истории человечества возникают неоправданные разрывы. Тоже тупик. «Почему я не согласен с Конрадом?» Но, может быть, окажется правильным третий путь – взять из каждой концепции рациональное зерно и объединить их, чтобы получить максимальное приближение к цели. Например, предложено выделить переходные эпохи, выходящие из одной формации и подводящие к другой. Первое. Время перехода от древнего общества к средневековому, эллинизм. Второе. Время перехода от средневековья к новому времени, ренессанс. Третье. Время перехода от нового времени к новейшему, середина XIX века. В качестве индикатора привлекается история литературы. Каждая из трех эпох открывается гениальным литературным произведением, возвестившим ее наступление. А первый возвестил трактат о Граде Божьем Августин. А второй – Божественная комедия. А третий – Коммунистический манифест. Сноска. Конрад. Запад и Восток. Москва. 1966 год, страница 454, конец сноски. Автор новой концепции весьма последователен. Он ищет аналогичные эпохи в развитии культуры вне европейских стран, которые отнюдь не считает ни неполноценными, ни зависимыми в культурном отношении от Западной Европы. Он пишет, «Переход от древности к Средневековью у китайцев и иранцев также сопровождался революцией умов, тем, что в Китае суммарно называют даосизмом, в Иране – манихейством. Сюда присоединяется и внешний фактор – система идеологии, пришедшая извне. В Китае это был буддизм, в Иране – ислам». Сноска «Конрад. Запад и Восток. Страница 455 Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Также прослеживается эпоха возрождения или обновления. В Китае – это VIII век. В Средней Азии, Азии, Иране и Северо-Западной Индии – IX век. Наконец, в Италии – XIII век страница 457. Третья переходная эпоха не освещена, что правильно, ибо она не закончена. Мы выбрали это место из большой книги Конрада лишь потому, что здесь идея автора выражена наиболее выпукло и четко. В других очерках Конрад прослеживает не только переходные процессы, но и устойчивые формы социального бытования, которые он называет устоявшимися терминами «древность», «средневековье», «новое время». Сноска. Конрад. «Первое. О рабовладельческой формации». В работе «Запад и Восток» страницы 33-35. Второе. «Средние века в исторической науке» в книге «Запад и Восток» страницы 89-118. Далее цитируется эта же книга «Конец сноски. Основное направление исторического процесса он видит в укрупнении народов и расширении ареала культуры, одновременно признавая полицентричность генезиса мировой цивилизации и наличие локальных черт в развитии народов. Страница 454. Казалось бы, выход из тупика найден, но присмотримся к принципиальной стороне тезиса, изложенного ранее. В концепции Конрада бросается в глаза хронологическая несоразмерность переходных эпох. Эпоха эллинизма началась в IV веке до нашей эры и действительно совпала с кризисом античного мировоззрения. Конрад доводит этот переходный период до Августина, то есть до V века нашей эры, и того около 900 лет. Эпоха возрождения в Италии укладывается В 150-200 лет, третья переходная эпоха в полвека. Невольно напрашивается мысль, что автору давлела операция близости, то есть явления близкие казались ему более значительными, чем явления далекие. Достаточно сравнить эллинизм с возрождением, чтобы показать, что эти явления несоизмеримы, и даже больше, что это величины разного порядка. Попробуем пересмотреть проблему заново, не привлекая новых сведений, что будет сделано на своем месте, а ограничиваясь сопоставлением старых бесспорных данных с новой оригинальной идеей. Если последняя верна, Совпадение неизбежно. Об эллинизме С 336 года до нашей эры, то есть с момента, когда Александр Македонский сокрушил гегемонию Фиф, свободу Афин, величие Персии, независимость Индии и древнюю культуру Египта, воздвигнув Александрию. До сочинения божественной комедии произошло следующее. В Иране после недолгой македонской оккупации из приоральских степей пришли парфяне, сначала очаровавшиеся блеском эллинской культуры, а потом увлеченные глубинами зороастризма 250 год до нашей эры, 224 год новой эры. Затем наступила иранская реакция, которую в наше время назвали бы «национальной». Арташир Папаган сломил гегемонию аристократии и оперся на союз мелкого дворянства Дехкан и духовенства Мабедов, используя пощаженных парфянских аристократов как конное войско. В начале VI века вельможа Маздак захватил власть, и началось истребление знати и духовенства, причем и те, и другие представляли наиболее интеллектуальную часть населения. Переворот Хасрова-Анушервана в 530 году положил конец реформе и связанным с ней экзекуциям, но привел к власти солдатчину. Да-да, в полном смысле этого слова, ибо воины-профессионалы получали паденную плату. Солдатский вождь Бахрам Чубин в 590 году овладел престолом, но против него поднялась вся земщина, и он был разбит. Последний период, 591-651 годы, неуклонное разложение культуры и государственной системы вплоть до арабского завоевания, повлекшего за собой эмиграцию и гибель всех грамотных и образованных персов, после чего начал складываться новый народ с новой культурой и даже новым языком. За описанный период в сфере культуры произошло пять изменений, каждая из которых, по значительности внутри данной системы, в нашем случае иранской культуры, равно итальянскому возрождению, хотя не похоже на него ни по генезису, ни по характеру и последствиям. Первое. Эллинизация парфянских степняков, то есть восприятие чуждой цивилизации. Второе. Иронизация парфянской знати, попытка сближения с собственным народом. Третье. Зороастрийская победа 224-226 годов над парфянской аристократией, союз трона и алтаря. Четвертое. Маздакизм. Пятое. Реакция митроизма, ибо армяне называли Бахрама Чубина поклоняющийся Михру, мятежник. И на этом фоне чуть заметное дуновение христианских и гностических идей, затронувших ничтожную часть рафинированной и неустойчивой интеллигенции. Нет, никак не могу поверить, что этот тысячелетний период напряженной творческой жизни был всего лишь переходным между македонской и арабской оккупациями. Для Ирана этот парфяно-сасанитский период с реминесценциями вроде восстания Сумбада-Мага, Бабека, заговора Авшина и прочих проявлений антиарабской борьбы представляется равновеликим не итальянскому возрождению, а всей романо-германской культуре Западной Европы от Каролингов до Бонапартов.